Глава 24. Диск заменен, можно возвращаться. Весна в новом году опять была ранней, но на этот раз обошлось без заморозков. Отпахавшись и отсеявшись, продолжили укрупнять завод, чем мы занимались до второго палатка. Затем Таня улетела на базу, где прошел проверку новый диск Би, предназначенный для левой земли. Она сообщила об этом только Николаю, так что для всех она отправилась в экспедицию на Кубу. Туда действительно ушло несколько катамаранов. Их задача — подготовить там место для приема переселенцев, если таковые в этом году прибудут. Сама Таня экспедицию покинула в районе устья реки агаю Для экспедиции она вернулась в Москву, а для Москвы ушла с ней. Убедившись, что осталась одна, она через Архипа вызвала разведчика и перелетела вначале на базу. Алешка остался в Москве, за ним есть кому присмотреть. Перелет с базы на базу длился всего несколько секунд. Местность практически не изменилась, только ориентиры поменялись местами. Ключ сработал, она установила защитное поле, на всякий случай, и поднялась наверх скалы. Прислонила еще раз кристалл и очутилась внизу. Вместо того, чтобы идти направо, она повернула в обратную сторону, отсчитала двери и вошла в пункт управления. Дальше все операции выполнял Архип, а Таня только помогала ему. Вся помощь заключалась в том, чтобы достать из чемоданчика диск и новый связной кристалл а затем уложить туда диск, снятый с конструкции. После этого ввести довольно длинный код, состоявший из абсолютно непонятных значков, и приложить к устройству в начале архипа, а затем новый кристалл. Она ожидала каких-либо действий или звуков, но все прошло тихо. Диск завращался, появились слова о проводимом обновлении программы и начался обратный отчет, занявший два дня. На этом их миссия была закончена. Сюда доберутся люди уже скоро — Но ни один из них не будет знать о том, что здесь что-то не так. Они закроют этот холм камнями и создадут пирамиду Дель-Адивино. Для этого требуется еще раз посетить это место, но много позже. А можно и не посещать. Это особого значения уже не имеет. Разведчик сам все сделает и внушит правителю этих мест, что здесь требуется строить сооружение. И Таня с облегчением вернулась обратно на свою базу. А оттуда, в Москву. Предстояло решить вопрос с Володей. Теперь ему можно было возвращаться. Собрались вечером в тот же день, как она вернулась. Она сообщила экипажу, что Архип просчитал время и направление для возвращения домой, но вернуться непосредственно в день их смерти невозможно. Прошло три года и четыре месяца. Там сейчас август 1970 года. Сворачивать экспедицию здесь она не собирается. Здесь преодолены трудности первого времени. Здесь живет их народ, который погибнет, если они их оставят. Я возвращаться категорически не хочу. Таня, ты это знаешь, сказал Николай. Превращаться в подопытного кролика у меня нет никакого желания. От полетов меня все равно отстранят. Здесь у меня семья, двое детей и любимая жена. Здесь у меня есть все, в том числе и хорошая работа. Да, там будет легче в бытовом смысле. Но уезжать отсюда я не хочу. Хотя бы потому, что ручейку будет очень сложно приспособиться к тем условиям. Да и детям тоже. Ну, а я бы слетал. Ну или навсегда. А так, в отпуск, что ли? Переговорил бы со своими, ну и пацанов бы сюда забрал с супругой. Хотя она у меня неженка. И такая дача ей будет тяжела. Отпуска мы предоставить не можем. Пока неизвестно, как нас там встретят. Могут попытаться захватить корабль. Поэтому высадить тебя я смогу. Это не проблема. А забирать тебя будет очень тяжело, если не удастся решить вопрос о помощи нам со стороны СССР. Переговоры об этом будут главной темой этой экспедиции. «Так понятно?» Долго Володя не раздумывал. Он всегда хотел вернуться. Видимо, просто характер у него такой. Той же ночью его положили в саркофаг, и разведчик взлетел. В этот раз полет шел несколько дольше, чем в беспилотном варианте, но саркофаг не предоставлял информации об этом. Замерев на геостационарной стационарной орбите, они попытались связаться с «Алмазом-1», но вместо него ответила «Заря». Кто-то из дежурных операторов связи высыпал морзянкой несколько вопросов хотят убедиться в том, что имеют дело не с постановкой, срежиссированной на другой стороне океана. Пришлось отвечать о том, что 2 мая день рождения мамы, 10 марта день зачисления в отряд, что в наборе 4 лежал постоянный магнит, и что 4 октября 1957 полетел первый спутник, а в 1964 у Жанны родился Валерка, к тому же это день учителя, так что для Жанны это тройной праздник. После этого Заря ответила «Ожидайте» и замолчала на полтора часа. «Что-то так напряженно нас встречают», — заметил Володя. «А ты как думал? Оркестра и красная дорожка нам не положены. Официально нас нет». «Ты поэтому тихорилась и делала все в тайне от нас?» «Смешной ты. Тихорилась из-за тебя, потому что ты хотел вернуться как можно быстрее. За Нобелевской премией, по-моему. Нобелевка нам не положена. Может, обратно полетим? Что-то мне расхотелось спускаться». Нет уж, раз прилетели, то надо извлечь из этого максимум. Я уже была здесь, так что нас ждали. Когда? Лично я не летала. Здесь был только разведчик, но я была на связи с экипажем Союза 9 Молчание зари затянулось и действовало на нервы. Наконец, вновь застучала морзянка. Чайка, заря один. Почерк тот же, что и до этого. Заря один. Представьтесь своей рукой, пожалуйста. Двадцать пятый. 25-й у них был только один, ее однофамилец, генерал-майор Николай Федорович Кузнецов, начальник Центра подготовки. И это была его рука. Рада слышать, нф 25 Вопрос. В пределах погрешности находится еще один источник излучения. Вы его наблюдаете? Да, он находится ниже. Поэтому мы его не слышим. У него ориентация на землю. 25-й кодом передал несколько групп цифр, из которых следовало, что требуется либо убрать объект, либо сместиться настолько, чтобы тот не мог прослушивать ответы центра. Сместиться было быстрее и удобнее, хотя не исключено, что центр больше интересует уничтожение чужого спутника. Сманеврировав на орбите и заняв чистое место, она вновь вышла на связь и передала, что готова перейти на телевизионный сигнал. Но ей не разрешили этого сделать по соображениям секретности. В ответ на это Татьяна предложила либо личную встречу на орбите, либо передачу через спускаемый аппарат «Космоса-360», который она уже обнаружила на орбите, приставки для надежного шифрования телевизионного сигнала. Заря ответила, что станция «Алмаз-1» находится в аварийном состоянии, поэтому встреча на орбите состояться не может. Она вот-вот сойдет с орбиты. У вас хода нет шлюза, так что положить туда что-либо невозможно. В общем, кроме посадки, никаких шансов у них нет. И тогда, никого ни о чем не предупреждая, Таня направилась к падающему блоку станции. Его телеметрия была принята и расшифрована. Станция вполне исправна, вышедшие из строя приборы управления особого значения не имели. Сломанный стыковочный узел не давал возможности доставить на нее топливо для двигателей коррекции. Разведчик в стыковочном узле не нуждался. Он мог прикрепляться к любой поверхности. Поэтому, подойдя к исправному стыковочному узлу, остановили вращение станции, затем подняли ей орбиту. Татьяна с удовольствием занялась ремонтом стыковочного грузового узла, Архип и Владимир занимались тем, что ликвидировали неисправности оборудования, поднимали температуру в отсеках. Станция была сделана по-советски, с возможностью полного, чуть ли не капитального ремонта на орбите. Архип быстро определил неисправный разъем, из-за которого на станции произошло возгорание, а Владимир довольно быстро его починил. Изменения в телеметрии станции, естественно, зафиксировала Земля. На ее вопрос, что, собственно, происходит, Таня дала исчерпывающий ответ. «Готовим площадку для переговоров». Она тогда не знала, что победа в лунной гонке больно ударила по советской космонавтике. Станция «Алмаз» была полностью военной станцией и не годилась для размещения интернациональной команды. Уж слишком специфическими делами занимался ее экипаж на орбите. Из-за того, что предложение американцев по совместному освоению околоземного пространства Брежнев принял, были свернуты программы «Бор» и «Пор» по программе «Спираль». А у экипажей кораблей, реально облетавших и высаживавшихся на Луну, обнаружены изменения в хромосомах. Система защиты кораблей от проникающей радиации оказалась недоведенной. В общем, поспешили. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Мультипликационный полет американцев – Столько вреда не нанес. Для космонавтики, подчеркиваю. Народ эта победа в космосе вдохновила, но голоса стали вещать, что не все так уж чисто в этом вопросе. Солнечный ветер оказался отличной преградой для межпланетных перелетов. Пилотируемая космонавтика стала выходить из моды. Речь о лунной базе уже не идет. Оба государства начали активно экономить на этих проектах. Американцы впервые занялись проблемами невесомости. Лягушек в космос запускают. Гражданской станции пока нет, так как существуют значительные разногласия между участниками проекта в ее концепции. И тут прилетает Таня. И зачем-то этот реликт другой эпохи, у них эпоха развитого социализма началась и мирного сосуществования двух систем, алмаз, поднимает над землей. Наши отказали американцам в полете на эту станцию, ссылаясь на то, что починить ее не могут. Что, дескать, находится в аварийном и неуправляемом полете без топлива и с ошибками в заложенных программах. Ошибки были, но на их исправление у Володи с помощью «Архипа» ушло меньше часа. Требовалось сменить один электродвигатель в системе грузового стыковочного узла. Да, на станции было оружие, как лучевое, так и автоматические пушки и ракеты. Ядерного оружия на борту не было. Главный двигатель исправен, и топливо для него было. Не было перекиси водорода для системы ориентации. На следующих станциях двигатели сменили, чтобы не возить отдельно однокомпонентное топливо. Полный отчет о проведенной работе они отправили за ре через неделю. А на Земле шли дебаты о том, стоит ли тратить ракету, топливо, корабль и деньги на очередную экспедицию к уже похороненному проекту. Тем более, что объект совершать посадку не желает и о цели своего визита докладывать по уставу не хочет. Говорит, что ее гибель зафиксирована всеми имеющимися средствами – и она числится погибшей по всем документам. Никто не вправе давить на нее приказами. Она – житель другой планеты. Володя, не ожидавший такого приема от родной земли, сидел тихонечко-тихонечко. Делал то, что ему велели, и помалкивал, чтобы не раздражать лишний раз командира. Теперь он понял, насколько он был неправ. Татьяна еще ни разу никому не сообщила, что он находится на борту. Наконец, молчавшая до этого громкая связь на алмазе заговорила голосом Янгеля. «Чайка, Заре 20». «На приеме». «Как слышите меня?» «Отлично слышу, Михаил Кузьмич». «Вам все мои большой привет передают». «Все?» «Все, без потерь». «Но нам нужна помощь. За этим и прилетела». «Хорошо. Кого прислать?» «Юры нет. Погиб». «Я знаю. В прошлом году слышала передачу. Валеру или Андрея Андриана». «Хорошо. Валера полетит». «Андриан больше не летает. Конец связи».